Глава первая. Странные объекты между светом и звуком. Эпиграф. Про рок-н-ролл не буду говорить. Янцы занялись с дуру этим делом. Недюжинным, коварным, жадным, смелым. Но про героев лучше позабыть. Майк Науменко. Письмо другу о музыке. Мартовским вечером 1975 года в Ленинграде было по-зимнему морозно. Но внутри клуба книголюбов «Эврика», затерянного среди университетских общежитий у станции метро «Парк Победы», плыло жаркое лето любви. Как-то здесь выступил с подпольным концертом Владимир Высоцкий, а теперь в рамках лекции «Пути развития современной музыки» культуролог Владимир Феертак вывел на сцену молодых артистов и певцов городского фольклора. У входа в театральный зал, где обычно репетировала пресная художественная самодеятельность, кучковалась стайка посвященных меломанов. Среди них находился 19-летний студент инженерно-строительного института Миша Науменко. Он жил рядом, на Варшавской улице, пришел одним из первых и занял место ближе к сцене. Свет погас, и мероприятие началось. Как вы, наверное, знаете, рок-музыка возникла не в Калуге. Откашлившись, начал лекцию фертак Проиллюстрировать эту мысль был призван молодой фолк-ансамбль «Акварели», выступавший неполным составом. На гитаре играл Юрий Берендюков, на скрипке – Николай Марков. В центре сцены с громоздкой виолончелью сидел внук авиаконструктора и сын известного океанолога Сева Гакель. Сосредоточенно глядя в одну точку, он исполнял фолк-композиции из боевого репертуара Нила Янга и Пола Саймона. Отраженный от стен и низкого потолка звук приобретал настолько выразительный характер, что зрители забывали о путях развития современной музыки. а тональный шквал в исполнении длинноволосого гакеля обращал мероприятие из просветительского в психоделическое. Следующим выступал юный Саша Ляпин из группы «Ну, погоди!». В платочке, повязанном вокруг шеи, он постоянно выпячивал челюсть, странно шевелил губами и лихо заполнял стоном электрогитары окружающее пространство. Возбужденный Фертак метался по залу и восклицал «Смотрите, смотрите, это наш ленинградский Джимми Хендрикс». Затем на сцену вышло студенческое трио под названием «Аквариум». По слухам, они исполняли акустику в духе Вудстока, что звучало тогда в СССР как лютый авангард. Первым появился симпатичный басист по прозвищу Фан и сразу демонстративно повернулся к залу спиной. За ним вышел интеллигентный флейтист Дюша в белой рубашке, жабо, тонких круглых очках и с длинными волосами до плеч. Третьего музыканта звали Борис Гребенщиков. Миша Науменко вспомнил, что видел его в своей английской спецшколе, куда изобретатель аквариума заходил меняться пластинками с местным киномехаником. Там, на почве обсуждения альбомов «Джефферсон Airplane и состоялось шапочное знакомство, о котором Науменко и Гребенщиков вскоре успешно забыли. Рок-фотограф Андрей Вилли Усов вспоминал, что на концерте в Эврике Борис был, что называется, в образе. Он пел и подыгрывал себе на губной гармошке и двенадцатиструнной гитаре. Из дров фабрики имени Луначарского он извлекал блюзовые аккорды, незаметно полуулыбался этим небесным звуком. Казалось, ему было все равно, сколько человек его слушает. Дух молодого Гребенщикова словно парил над аудиторией, и было отчетливо видно, кто здесь главный артист. В середине одной из композиций на сцену выскочил безымянный барабанщик, рассказывал впоследствии Сева Гакель. Он сел за ударную установку, очень эффектно вступил и после окончания песни также загадочно исчез. Больше я его никогда не видел и почему-то решил, что так и было задумано. К моменту исполнения блюза «Свиньи в ушах» неизбежное шипение в колонках внезапно прекратилось и до Миши Науменко донеслись слова «Вы слышите меня, в ушах у вас свинья, вы не поймете, для чего пою вам это я». На этой звонкой декларации дебют аквариума в Эврике закончился. Другие события того вечера уже не имели никакого значения. Оказавшись снаружи, Науменко некоторое время потоптался у входа, вспоминая странные объекты между светом и звуком. Очарованный и услышанным, он был уверен, что непременно туда вернется, только пока не представлял, когда именно. Теперь ему хотелось не просто наблюдать происходящее из зала, а стоять на сцене вместе со своей рок-группой. Через несколько дней студент Лиси Михаил Науменко пошел в деканат и написал заявление об отчислении по собственному желанию. Будущая звезда рок-н-ролла Майк Науменко родился 18 апреля 1955 года. Он был петербуржцем в четвертом поколении. Его отец Василий Григорьевич трудился преподавателем инженерно-строительного института а мать, Галина Флорентьевна, закончив учебу в Лиси, работала в дирекции библиотеки имени Салтыкова-Щедрина. Подробных сведений о молодости его родителей не сохранилось. Говорят, что родственники отца были родом из Украины, родители мамы наполовину немцы и выделялись обстоятельным подходом к жизни. Дедушка Флорентий Флорентьевич Брейтигам по слухам был склонен к чудачествам. Утверждают, что он даже писал научную работу о зверушке с названием «Пипа Суринамская». Бабушка, Надежда Ивановна, происходила из семьи потомственных петербуржцев. Майк иногда привирал друзьям, что она смолянка, хотя Надежда Брейтигом училась не в Смольном, а в одном гуманитарном институте. Бабушка свободно говорила по-французски, была обучена манером, обладала острым чувством юмора и крепко дружила с внуком. Когда началась Великая Отечественная война, 23-летний Василий Науменко сразу же пошел воевать на Ленинградский фронт. Часть продуктового пайка и редкие посылки от украинских родственников он отправлял будущей жене. Похоже, именно таким образом семья Брейтигом могла пережить блокаду. Сама Галина с лета 1941 по весну 1942 года служила в штабе обороностроительных строительных работ на станции Дебуны, а затем продолжила учебу в и Ереване и Сентуках и, наконец, Барнауле, куда институт был эвакуирован из Ленинграда. Там она снова встретилась с Василием Науменко. Провожая девушку под занесенным снегом улицам города, будущий доцент инженерно-строительного института негромко читал ей стихи собственного сочинения. «Вот опять со мной рядом ты сидишь и с улыбкой тихой в шутку говоришь, ты теперь мой пленник, пленник навсегда, будем вместе ехать долгие года». Перед таким напором чувств пробкая девушка-библиотекарь устоять не смогла. Ее сердце поддалось. После войны молодые люди вернулись в Ленинград, В 1946-м сыграли свадьбу, а через год в семье Василия и Галина Науменко родилась дочь Татьяна. Еще через 8 лет у них появился второй ребенок – сын Миша. Поскольку дед его был немцем, а отец – украинцем, о себе Миша говорил, что он наполовину хохол, на четверть – немец и на четверть – русский. Родные вспоминают, что в детстве Науменко обожал читать энциклопедии и словари, неплохо разбирался в марках автомобилей, но особенно сильно увлекался самолетами – В школьные годы он собрал коллекцию книг об авиации и в течение многих лет покупал пластмассовые модели для сборки. В комнате Миши Науменко хранилось множество общих тетрадей с эскизами самолетов в сопровождении летно-технических характеристик всех моделей. На направляющий вопрос отца «А может, ты собираешься в будущем стать военным летчиком?» сын, не задумываясь, отвечал «Ни в коем случае». Уже тогда у него наблюдалось традиционное предпочтение изящной формы грубому содержанию. Армию и приказы он не любил с детства. В семилетнем возрасте Миша довелось посетить Вьетнам, где его отец в должности горного инженера помогал братскому народу строить мосты. Добравшись на поезде до Ханоя, внук написал любимой бабушке. Сегодня, 1 мая, мы были на Центральной площади и видели живого Хо Ши Мина. На площадь мы приехали на Москвиче, а вчера видели хороший концерт на открытом воздухе. Мне больше всего понравилось, как барабанщик бил в барабан. Вернувшись в Ленинград, Науменко-младший еще долгое время восторженно вспоминал об аристократической жизни белых людей, которым прислуживали вьетнамцы. Он любил забираться на заброшенный чердак родительской дачи, где хранились экзотические предметы, привезенные отцом из-за гран-командировки. В четвертом классе Михаил переходит в английскую спецшколу номер 207, которая находилась на Невском проспекте рядом с кинотеатром «Колизей». Это было престижное учебное заведение, куда принимались через жесткое собеседование сливки из близлежащих школ, преимущественно дети ленинградской послевоенной интеллигенции. Уровень преподавания был крайне высоким. К примеру, приятели Науменко с гордостью рассказывали, что все ученики из их класса поступили позднее в высшие учебные заведения. В школе за Мишей закрепляется прозвище «Майк». Так его назвала учительница английского языка Лидия Михайловна Возняк. Это обращение прилипло к нему намертво, буквально с первого дня учебы. Одноклассники вспоминают, что новенький ученик оккупировал последнюю парту, где уроки напролет рисовал эскизы гоночных автомобилей, военных самолетов, хоккеистов и гидаристов. Делал он это в красивых эстонских тетрадках с железными пружинками, купленных на деньги, сэкономленные на школьных завтраках. «Майк был прирожденным дизайнером», рассказывал мне его школьный приятель Саша Самородницкий. Причем он не увлекался пейзажами, картинками животных или изображением красивых девушек. Его интересовала исключительно униформа. Параллельно занятиям в школе Науменко записался в кружок технического дизайна во Дворце пионеров, где собирал пресловутые модели самолетов. Его друзья уверяют, что Мише нравилась красота процесса, склеивать из пластика объекты, которые гипотетически могли подниматься в воздух. Вскоре он вместе с приятелем Димой Преображенским собрал макет военного самолета, который восхищенные учителя вывесили в качестве основного экспоната отчетной выставки. В паузах между уроками и занятиями во Дворце пионеров Майк совершал познавательный обход близлежащих кинотеатров. Колизей, Титан, Аврора, Октябрь, Знания и Родина. Его любимыми фильмами были «Искатели приключений», «Большой приз», а также документальная лента «Небо над головой», в которой демонстрировались французские линкоры, авианосцы и морские регулировщики. Эти фильмы Науменко пересматривал несколько раз, не переставая восхищаться красотой загнивающего капитализма. Неудивительно, что в школе Майк блистал именно на уроках английского языка и русской литературы. В частности, написал серьезное сочинение на тему «Мой любимый литературный герой», посвященное Шерлоку Холмсу. Незадолго до этого Василий Григорьевич приобрел за макулатурные талоны дефицитный восьмитомник сэра Артура Конан Конан-Дуэля, и впечатленный школьник выплеснул на бумагу поток эмоций и размышлений о знаменитом сыщике. Удивленная советская учительница сухо прокомментировала выбор мальчика пространным монологом из серии Вырастешь — поймешь. «Однажды мы чуть не сорвали урок литературы», — признавался Самародницкий спустя много лет. «Наша преподавательница инспирировала диспут на тему «Сильвио положительный персонаж или нет». Это был пятый класс обсуждения повести Пушкина «Выстрел». Мы чуть ли не с пеной у рта отстаивали перед всем классом, что Сильвио был настоящим героем. Также Майку очень нравился Печорин, и мы с ним проштудировали вдоль и поперек книжную Мэри из «Героя нашего времени». Несмотря на мелкие инциденты, казалось, что у любознательного ученика все в школе идет по восходящей. Так было до тех пор, пока в седьмом классе в его жизнь не ворвался рок-н-ролл. Здесь скорости стали повыше, а высоту полета спрогнозировать было совершенно невозможно. «Моя сестра Таня тоже училась в английской школе», — объяснял Майк впоследствии. «У нее с приятелями проходили вечеринки, на которых они слушали Билла Хейли и Чаби Чекера», Мне тогда было восемь лет, и когда я впервые услышал The Beatles, то решил, что они поют по-французски. Но мне очень понравилось. Через какое-то время просто слушать надоело, и захотелось узнать что-то о самих музыкантах. В квартире на улице Жуковского Майк начал собирать компании одноклассников. Когда школьники рассаживались по периметру комнаты, он поднимал крышку проигрывателя аккорд, ставил маленькую черную пластинку и дрожащей рукой опускал иголку на диск. На розовом яблоке советского миньона было написано «Когда мне 64?» «Жиленнон П. Маккартни». Слово «Битлз» там было стыдливо опущено, но при первых же аккордах завороженные школьники забывались. Песни недосягаемой Ливерпульской четверки переслушивали, обсуждая каждое слово и домысливая подробности личной жизни музыкантов. В этих разговорах про и для СССР мир западного рок-н-ролла таились магия, волшебство и надежда.